Глава «Тейден Адрискат, напротив, придерживалась совершенно иного мнения о природе богов», произнес преподаватель. «Новое лицо в вечном потоке ученых-деятелей, омывавшем Илейну изо дня в день ради ее развития. Этот был пожилым мужчиной, с копной жестких волос, отстоящих от головы словно нимб. Звали его Горо». Она строила теорию возникновения от обратного». «Теорию возникновения», — подтвердил он. Ставни гостиной были отворены в сад. Со своего места Элейна видела рыжего кота. Тот крался среди высоких, ронявших лепестки цветов. Очень хотелось к нему на волю. Но прошло уже полутра, и на игры не было свободного времени. Элейна заранее подозревала, что день, который наступит после ее выхода с Тедден, окажется непредсказуем, и из предосторожности перенесла все ежедневные обязанности на потом. Конечно, по большей части предполагала сутки отсыпаться после гулянки. Жизнь показала, что она поступила мудрее, чем рассчитывала. Но было не так много возможностей втиснуть дополнительные часы в ее календарь, поэтому, наверстывая упущенное, Она уже четвертый день беспрерывно общалась с учителями и служителями двора, священниками и знатоками этикета, членами семьи, друзьями и теми людьми, кто желал удостовериться в ее с ними знакомстве. На будущее, на всякий случай. «Традиционный взгляд рассматривает богов подобно природе, верно?» — продолжил наставник. «Они существовали задолго до зарождения человечества», и останутся пребывать, когда уйдет последний из нас. Таким образом, возникновение богов должно было произойти в далеком прошлом при сотворении мира, а может даже предшествуя его сотворению. Вполне естественно и разумно. Философия Тайден вывернула эту идею наоборот. Боги не существовали, не могли возникнуть до того, как появились люди. Она приводила доводы, что источник происхождения богов — сами люди и тот коллективный дух, что создается людьми. Твои помыслы творят некое подобие течения в этом мире, а это течение, в свою очередь, увлекает за собой твои помыслы. Таким образом, когда в обрядах Адрагина говорится «когда бы избранник не призвал меня, я есть, это буквальное описание истины. Она использовала инлистский термин «грайгер». «Выходит, боги реальны в той степени, в какой устремлены к ним мысли верующих?» «Не обязательно», — сказал он с улыбкой, словно оценил непонятую ею шутку. «Это может быть община прихожан или артель работников, племя или целый народ. А может, что-то гораздо меньших размеров. Когда бы ни собрались, пускай даже лишь двое». Третьим будет присутствовать дух. И сила этой сущности, не конкретных людей, а того, кем они станут, когда в купе сделаются чем-то большим, наделяет богов обличием и голосом и влиянием на мир. Боги ⁇ это мысли, которым придана форма, а форма создает ритуалы, обряды, потоки силы и чудеса, что направляют наши мысли. Это образы. «Не нас, отдельных личностей, но духов-проводников и хранителей тех групп, которые из нас складываются», он описал круги указательными пальцами. «Такое учение не могло возыметь успех», сказала Элейна. Лицо преподавателя спало. «Да, она умерла в изгнании». Когда Элейна пошла с камнерядья пешком, в одеждах, позаимствованных у купеческой горничной, то только к середине дня попала на зеленую горку. Ее трясло. Усталость после почти бессонной ночи, веселье и стыд и странное, нарастающее пренебрежение своим проступкам все это бросало в дрожь. Ближайшие из ее покоев находились в доме Аббасан, но там показываться было опасно. По крайней мере, до тех пор, пока не прояснится, что Стэдден. Поэтому она побрела в братство Кловос к своей тамошней келье. Сменила одежду на собственную, а сброшенную передала служанке. Никто насчет этого ничего не сказал, а если и обсуждал, то втихомолку. Стоило отдать должное, подумала Элейна, их умению не замечать чреватые неприятностями вещи. Она попыталась уснуть. Но пока тянулся теплый и солнечный день, что-то внутри нее противилось отдыху. О чем бы она ни думала, ее разум упрямо пробирался к тому, что она совершила. Гард так его звали. Вместо того, чтобы забыться сном, она оживляла картины из памяти его робкую неуверенность, его колебания, и как он в раз все это отбросил. Черты его лица, голод, бушевавший в нем и в ней тоже, и утоление этого голода. А потом вдруг она обнаружила, что глаза ее открыты, рот широко ухмыляется, а дремота сбежала через маленькое оконце. Спустя дни она решила вычеркнуть случившееся из списка забот. Была ночь, была опрометчивость. Отныне же впереди у Элейны целая жизнь. Серьезная, важная, трудная и суровая. Она в тысячный раз непреклонно изгоняла Гаррета из памяти, а минутой позже опять воображала, как сталкивается с ним на каком-нибудь городском приеме или перехватывает его взгляд в толпе. Лейна порой представляла, как он опешет, узнав, кто она, и наслаждалась его будущим изумлением. А порой это навевало грусть. Она задумывалась, посещают ли его те же откровенно плотские картины воспоминаний, что бередили ее саму. Гадала, а хочет ли, чтоб посещали. Ребячество с ее стороны. Но такова была правда, и что с этим делать, она совершенно не понимала. С кем больше всего хотелось поговорить, так это с Но двоюродная сестра, как сообщили слуги, подхватила лихорадку и была слишком больна для приема гостей. Такая ложь легко покрывала все. Элейна посылала гонца и к магистратам, и в тюрьму, но от Эдден нигде не было слышно. Кто бы ни разбирался с ее арестом, действовал он разумно. «Оставлю ее вам», — учитель положил на стол книгу. В красной кожаной обложке. Том оказался тяжелее, чем с виду, и тонкие страницы были мягкие, будто тряпошные, «О природе богов». Сомневаясь в своей убедительности, Элейна все же придала лицу благодарное выражение. «Обсудим первый раздел на следующем занятии», сказал пожилой учитель. «Если, конечно, позволят ваши обязанности». «Жду с нетерпением», сказала она. «Ложь». Но проговорив ее, Элейна мысленно дала зарок читать книгу, обсуждать книгу, заниматься с учителем и самостоятельно. Ничто не понуждало ее учиться усерднее, чем напоминание, что ей это не обязательно. При дворе было немалое число мужчин и женщин, избравших невежество из-за собственной лени. Неприятно осознавать, что она относится к кому-то с презрением, но что есть, то есть и, видимо, это не единственный ее порог. На мгновение здесь, рядом с ней, появился Гаррет. Его ладонь у нее на затылке, его дыхание в ухе. «Я заранее выделю время. На следующей неделе?» — предложила Элейна. «Будет чудесно, благодарю», — сказал наставник, перегибаясь в поклоне. Она подождала, пока он уйдет, и распахнула книгу на первой случайной странице. Если боги изменчивы, тогда постоянство как таковое становится метрикой, по которой можно судить об их преуспевании. Доброта, справедливость, благородство, мудрость — все это вторично по отношению к грубому упорству. Тот бог, который отсекает от себя волю к переменам, остается, а тот, кто избирает другое качество, любое другое качество, способное соперничать с основным, тем самым обрекает себя. Следует вывод, что Бог, который выжил, не изменившись, в сути своей аморален, звероват и жесток. И вышесказанное о богах мы также скажем о гильдиях, братствах, народах и людях. Те, что не приходящие, неизбежно клонятся козлу. «Ну, теперь понятно, за что тебя изгнали», проговорила Элейна, пока листала страницы, отыскивая начало и конец первого раздела. Оценила, на что себя обрекла. Не так уж плохо, как могло быть. Она съела тарелочку жареной форели и сочное яблоко, затем отнесла красную книгу в покое, позвала служанку, чтобы помогла ей переодеться в свежее платье и подходящие туфли, и снова выдвинулась в поместье Аббасан. Она шла уверенной походкой, держа голову прямо, Можно было взять экипаж, но ей хотелось, чтобы о ее миссии знали. Каждый день она наносила туда визит и получала отворот, благодаря чему каждый новый отказ давался им все труднее. И действительно, этот день оказался победным. Предверник сопроводил ее в одну из северных гостиных внутри главного здания. Странновато. Элейна была членом семьи и отношение к ней как к гости, хоть и почетной, настораживало. На Тедден было желтое льняное платье, а волосы собраны в пучок. За исключением легкого утомления вокруг глаз, не было ни намека на пережитое ею от мостовых речного порта по эту минуту. Когда Элейна вошла, она встала. Слуга удалился, закрыв за собою двери. Тедден тут же подлетела. Обвела Элейну руками, приподняла, оторвала от земли. «Я-то думала, ты погибла. Будущая китамарская княгиня на моих глазах бросилась в реку на верную смерть. Чтоб больше со мной такого не вытворяла!» «Прости», — сдавленно выдохнула Элейна, продолжив, когда кузина поставила ее назад. «Идея оказалась не настолько хорошей, как я подумала, даже с учетом того, что сработала. Или тебе крупно повезло, или за тобой приглядывали боги. А может, повезло именно в том, что приглядывали? Люди чуть ли не каждый день в реке тонут. И плавают тоже. Но не на том участке. Я уже поняла, — сказала Элейна, пожимая плечами. Она села, и Теддан с нею. Прости, что я тебя бросила. Я не ненарочно. — Это единственное, что тебе оставалось, — сказала Теддан, отмахиваясь от пояснений ты меня оттуда никак бы не вытащила. Это я виновата. Годы рисковой жизни, наконец, взыскали плату. Но ты должна рассказать мне, что приключилось. Куда ты пошла и как вернулась домой?» Элейна почувствовала, как внутри что-то освобождается. Словно много дней задерживала дыхание, и только сейчас появился шанс выдохнуть. Из нее вылилось все. Прятки за оградой, Ночная прогулка, вторжение к Гаррету в дом, план возвращения и как ее обнаружили. Цельное повествование, которое шло, как пописанному точно одна из историй Тедден, только на этот раз рассказывала она сама. Кузина упивалась подробностями, расцветая в восторге. И когда Элейна закончила, всплеснула руками, как ребенок на кукольном представлении. «А потом что?» «А потом все сказала Элейна. «Я пришла назад, отдохнула как смогла и вернулась к обычной жизни». «Повезло, что они тебя не раскрыли». «Да с чего бы. Мы не коротаем вечера в одной компании. А если они видели меня на каком-нибудь мероприятии, то там я вряд ли была похожа на полуутопленницу». «Смытые тени не изменят твоего разреза глаз», — сказав это, Тедден подсела ближе и взяла Элейну за руку. Голос упал до шепота. Ты беременна? Нет, сказала Элейна. То есть, по-моему, нет. Неподходящие дни. Это еще ничего не значит, сказала Теддан. Мать говорила, что клала в свою постель отца всегда только за день до того, как пойдет кровь. И вот они мы, шестеро. Может, в другое время она клала в постель кого-то еще, сказала Элейна. Теддан заразительно захохотала. «А ты, я смотрю, в настроении. Вон какая бесстыдная!» Элейна почувствовала, как по шее растекается румянец. «Что еще ты про него знаешь?» — спросила Тэддан. «Только не отговаривайся, будто не интересовалась его жизнью». «Все равно ничего не выйдет. Нам выпало радостное мгновение, и теперь оно прошло». «Это не ответ». «Ну, может, немножко понаводила справки». Просто удостовериться, что в дальнейшем мне оно не аукнется. «И?» «Он старший сын купеческого семейства. Дома Левт». «Будущее твоему бастарду светит всяко повеселее, чем сынку торговца шерстью. Уже неплохо». «Его семья торгует сахаром, пряностями и квасцами. Отец его Маннан, мать Генна. Ее брат Робсон тоже в числе домочадцев». Есть младший сын по имени Вэж или Вэш, запись смазалась. Вспоминаешь его. Да как-то странно. Как когда была маленькая, только потеряла молочные зубы. Помнишь, на что это было похоже? Больно, но вместе с тем притягательно. Оглядываясь назад, и мне не то, чтобы очень хочется все повторить, но и не сказать, что совсем неохота». «Я просто размышляю об этом, а все остальное немного...» Она развела руками, не в силах подобрать недостающих слов. «Он не покорил твоего сердца?» «Так и нельзя вручать сердце первому парню, с которым переспала. Первый нужен как пробный образец, иначе где справедливость?» Подначка не подействовала на Элейну. «Дело не в том. От этого, мне кажется, ничего бы не изменилось». Да, в общем, ничего не изменилось и так. Но среди повседневных дел, учебы, пикников в саду и частных приемов есть что-то, что... На меня не так тяжело давят обязанности, когда я могу просто постоять и вспомнить, что со мной было. Я читаю книгу о природе богов, а думаю о его постели. «Воспоминания — это прекрасно», — молвила Тедден. «Вдобавок расстаться с ними тебя никто не заставит». Элейна нахмурилась. Улыбочка Тедден стала натянутой, малость одеревенелой. Перемена была едва заметна. Волосы на загривке Элейны зашевелились. «Что такое?» Тедден покачала головой и откинулась на диван. «Ничего, Элли. Ничего такого, чего не следовало ожидать». «Что с тобой было?» Тедден пожала плечами. Привели в служебную приемную магистратов. Всю ночь меня развлекали молодые очаровательные стражники. Они же по доброте послали весть отцу. За мной выслали карету и отвезли домой. То есть отец был страшно зол? «Я готовлюсь стать послушницей в храме», — сказала Теддон. Воздух сделался разреженным. Улыбка Теддон теперь казалась печальной. Может, такой и была с момента прихода Элейны. Просто она до сих пор не замечала. Послушницей? В течение трех дней я покину дом и встречусь со своим новым наставником. Его зовут Гиминет. И я слышала, что он терпеливый, рассудительный и благочестивый человек, построивший карьеру, принимая неуправляемых юношей и девушек и наставляя их на праведную стезю. Вот такая у меня будет жизнь. Ни замужества, ни титула. Ни вызовав ко двору, ни собственных детей. Я обещана храму. И твоя мать согласилась на это? Она предлагала выдать мне кошелек с десятью серебряными пятаками и пригласительный билет на улицу. Отец хоть заботится, чтобы у меня осталась крыша над головой и еда. Все правильно. Меня предупреждали, увещевали, давали вторые шансы, а я по-прежнему, какая есть. «Нельзя сказать, будто я не знала, что этим все кончится». «Лучше бы я там осталась», — сказала Элейна. «Меня бы не отправили в храм. На твоем месте должна быть я. Я не настолько хорошая пловчиха. К этому дню мое тело уже бы выловили наильники. Не взваливай все на себя. Это мой груз». На минуту Элейна увидела, как воображаемая мать утвердительно раздвигает брови в знак одобрения участи Тедден и отогнала эту мысль. «Я поговорю с отцом. Он теперь в добрых отношениях с домом Аббасан. Может быть, он сумеет внушить твоему отцу здравомыслие». Поцелуй Тедден был быстрым и неожиданным. Элина даже не сразу сообразила, что это. «Ты добра ко мне, Элли. Добрее, чем я того заслуживаю». Обе встрепенулись от раскатистого стука в дверь. Когда створка открылась, Элейна уже встала. Стражника она опознала, один из своих. На нем были отцовские цвета. «Сударыня», — произнес тот с поклоном, затем вторично поклонился Теддан без обращения. Элейна почувствовала, как сводит живот, словно при начале болезни. «За вами послал ваш отец». «Где он?» «В вашем доме, сударыня. С ним молодой лорд Карсон. Они просят вас к ним присоединиться. Незамедлительно». «Зачем?» — спросила Теддон. Охранник замешкался. «Из-за князя Осая. Он скончался».